Как-то раз, летним вечером, кардинал Виссарион сидел в доме на улице Святого Духа. Над Римом небо сияло розовым, голубым, в нем мешало золотое вино заката, за окнами веяли широкие листья платанов. Кардинал сидел перед окном, и легкие волосы на крупной голове его светились от зари. У его ног на красной подушке с золотыми кистями п р и м о с т и л а с ь Зоя, а оба брата, Андрей и Эммануил, восседали на тяжелых дубовых креслах с перекрещенными ножками. На Зое было, как всегда, греческое платье с высоким станом, с полосатым убором на голове. Царевичи на этот раз были одеты по-флорентийски. В короткие бархатные плащи поверх коротких черных камзолов – с прорезными рукавами, откуда глядели шелковые процветки изумрудного цвета, в тугое вишневое трико. При беседе присутствовала гостья, прекрасная Клариса Орсини, ф лорентийская патрицианка, недавно вышедшая замуж за богатейшего банкира Лоренцо Медичи. Золотая сетка покрывала ее каштановые, бронзоотливающие волосы. У бледно-розовых щек покачивались серьги из продлоговатых жемчугов. На лбу сияла алмазная фероньера. На Мадонну к л а р и с у с обожанием смотрел ее секретарь Луиджи Пульчи. Кардинал взволнованно рассказывал, как торжественно бывало совершалось в Константинополе богослужение в пасхальную з а у т р е н ь Великий весь город, потрясенный радостью воскресения Христа, ликовал, пел, плясал и обнимался, и целовал друг друга. Зычный голос диакона гремел под высокими сводами святой Софии, призывая к закланию тельца упитанного к великой вселенской радости. к всеобщему ликованию, к восклицаниям, к песням, к братским объятиям, к пляскам, к хороводам на улицах, на площадях, к представлениям в театрах. — Да возвеселятся небо и земля! — восклицал кардинал Виссарион. — Да радуются люди! И мы скоро, скоро будем праздновать великие праздника щ е б о л е торжественно, счастье озарит всю землю. Ведь теперь нет распри между западной и восточной церковью. Теперь одно едино стадо, единый пастырь, наш святой отец Папа Римский высится над всем миром. Вы, династия палеологов, восстановите свою династию в Константинополе, как законные наследники вашего дяди, и тогда снова соединиться в единую ризу, не швенный хитон Христов, б у д и будий.